Глава восьмая Я не торопился с ответом, решив все взвесить, а потому сначала потянулся к заварнику с чаем и налил себе в чашку, попутно не обойдя вниманием и чашку князева. По сути, воевода мне предлагает почти то же, что и Селезнев в свое время: пахать на государство и его благо, и уже через это помогать людям. Вот только забота о людях привела меня к смерти. Жалею ли я об этом? Вряд ли. Я вообще редко жалею о сделанном. Но слушая рассказ о том, что после моих усилий люди так и продолжили резаться друг с другом, да еще третья мировая, считай, прошла, повторять этот путь снова мне не хочется. Я вдруг как никогда ясно понял выражение «жизнь одна». Да, мне дали второй шанс, но это исключение из правил. Еще раз так может не повести, а у меня ведь и дочь уже есть. А что такое быть отцом, я знаю. А хочется. Мне часто хотелось быть похожим на своего отца. И вот теперь мне представился шанс узнать, а что он думал и чувствовал по отношению ко мне. Я и так уже потерял семь лет. Пропустил и беременность жены, и первые годы своей дочки. Соглашусь на предложение князева или других князей. Точно не смогу быть с ней. А вот работа у Ивана... Предполагает именно работу, пусть опасную, но времени лиди, я смогу уделить больше, я так думаю. И с Олей буду видеться чаще, может еще можно хоть что-то вернуть, надо точно с ней поговорить в ближайшее время. Тут я отхлебнул чая и снова увидел сообщение о воздействии на ауру. Внимание, вы пьете чай утренняя заря, зафиксировано воздействие на ауру. Ожидаемые положительные эффекты при поглощении полной порции, 150 мл. Снижение риска привыкания к бодрящему завтраку до 5%. Ожидаемые негативные эффекты. Положительные эффекты от бодрящего завтрака будут снижены в два раза. Понятно, почему их подают вместе. «Знаете, Артём Викторович», – начал я. «Можно просто Артём. перебил он меня, следя за моей реакцией. «Хорошо». Знаешь, Артём, устал я от постоянной ответственности за других, от принятия решений за большинство. Очень устал. Я вздохнул. Может, еще и поэтому я тогда так легко пожертвовал собой. Просто это был шанс уйти без осуждений. И не хочу навешивать это ермо на себя снова и другим князьям также буду говорить. Так что нет, не пойду я к тебе, покачал я головой. «А куда тогда пойдешь?» — не стал сразу переубеждать меня князев. «К Ивану, наемникам, выполнять задание по простому найму. А если я тебе у него задание дам?» — с подковыркой спросил он. «Нет, я только за те возьмусь, что обычные рядовики делают. Как я понял, в Москву многие едут. Видимо, чтобы достать оттуда нужное, что из замутировавшей живности просто так не взять, князь кивнул. Вот и буду таким рядовиком. А политика и ответственность за других меня достали. Я встал и поставил чашку на стол. Спасибо за завтрак. Я в гильдию. Мне там обещали курс повышения квалификации. Князев откинулся на спинку стула, на котором сидел, и внимательно окинул меня взглядом. Хорошо. Если пообещаешь мне сейчас, что в политику лезть не будешь, ни на чьей стороне, то больше я к тебе с таким вопросом не подойду. «И от других, по мере возможностей, огражу!» «Обещаю!» — кивнул я и вышел. «Пора в гильдию!» На выходе меня попросили задержаться, и пока я думал, к чему это, подошла та самая Виолетта, что приносила нам завтрак и передала небольшой с палец величиной цилиндрик. «Ваш паспорт!» — улыбнулась она мне. «Советую надеть и активировать сразу!» Не став спорить, только уточнив, как это сделать, приложил к груди ближе к шее артефакт и, получив запрос на внедрение в ауру, дал добро. Уже через несколько секунд артефакт растворился, оставив после себя только небольшую тату в виде двуглавого орла. А у меня в имени добавился значок, означавший «зарегистрированного гражданина России». Вот так. Оказывается, такая привязка в паспорте почти у всех, кто на территории бывшего РФ проживает. Одно из соглашений между разрозненными анклавами бывших сограждан одной страны. На полпути меня встретил неугомонный вихрь, что зовут Лидой. «Папа, вот ты где!» Девочка, увидев меня, припустила со всех ног и, подбегая, прыгнула на шею. «А я тебя ищу!» Повиснув на мне в ухо, сказала она. И сразу же, отстранившись, строго посмотрела мне в глаза. «Не смей убегать! И вообще!» О чем с Артемом Викторовичем говорили? Быстро же она разузнала, куда я пошел. ныра К себе на работу звал, но я отказался. Не стал я делать секрета, поставив ее на землю. Буду с твоим дядей Ваней работать. Внутренне поморщась от того, что вынужден признать Ивана как отчима дочки, сказал я. Ты уже кушала? Да. Пойдем к бабушке на горке. Погоди, мне нужно курсы пройти. Меня Тим ждет. Пропускать возможность усилиться я не собирался. "Не", отмахнулась она. "Дядя Тим сейчас занят, патрулирует прилегающий лес. Только после обеда будет. Да и не учит он никого". "Ну, может, только если кого из знакомых", с сомнением произнесла она последние слова. "А тебе на какие курсы надо-то? А то мама, например, учит, как с артефактами работать", доложила Лида. "Мне на те, что самыми первыми идут". Попытался я объяснить ей свой смысл слова переподготовка. Сомневаюсь, что сейчас таким занимаются с взрослыми. Я же многое, что в школе преподают, не знаю. Вот мне и должны это объяснить. А, понимающе протянула это ягоза, что даже на ходу не переставала периодически крутить головой и нетерпеливо посматривать куда-то в центр частных домов. Так это тебе Павел Альбертович нужен, а он сейчас в школе. «Я сама у него учусь, так что вместе пойдем», — заявила она радостно. «Но он в гильдию только после обеда придет. Значит, мы точно идем к бабушке», — заявила Лида, и, видимо, что-то, наконец, углядев, потянуло меня вперед. Только заметив впереди, возле одного из домов, группу из трех девочек, я стал догадываться, что хочет Лида, и оказался почти прав. «Вот!» «Стоило нам поравняться с незнакомыми мне девочками», — гордо показывала на меня кивком головы Лида. «Я же говорила, что верну папу». Те посмотрели на меня настороженно, а одна из них, самая высокая и серьезная, переведя взгляд с меня на дочку, недоверчиво произнесла. «Из чего бы нам верить, что это твой отец?» «Курицы!» — неожиданно громко и с обидой воскликнула дочка. «Если такие убогие, что ауры еще не видите, то хоть как выглядит легенда, узнать могли бы? Идем отсюда!» — потянула она меня за собой. А я заметил, как у нее на глазах наворачиваются слезы. Отойдя дальше по улице, когда девочек уже не стало видно, я остановился и, присев, посмотрел дочки в глаза. Те покраснели от невольных, но сдерживаемых слез. Однако Лида, как могла, старалась держать себя в руках. «Тебе важно их мнение?» — спросил я. «Что делать, я не знал. Я просто попробовал представить, как поступил бы мой отец и делал так же». «Нет», — пробурчала Лида, — «а по ее ауре пошла легкая рябь. Что-то подобное я наблюдал, когда мне врали». «Тогда и плакать смысла нет», — улыбнулся я ей. «Вот сравни, кто они и кто ты». «Да плюнуть и забыть!» «Дашка самая красивая среди девочек», — пробурчала дочка, «а Ленка с Анькой ей подпевают во всем, и пацаны с ними дружат, а не со мной». Все же ж, как бы Лида не убеждала меня вначале, что ей плевать на ровесников, но, как оказалось, это не соответствует действительности, что и неудивительно. «Не переживай», — погладил я ее по голове, «зато ты уже умеешь энергией управлять». И твой папа с мамой известные и уважаемые люди. Мы, кстати, вроде к бабушке хотели, а она ведь тоже не последний человек. Так что тебе есть кем гордиться. А если захочешь, у тебя тоже найдутся подружки, как у Дашки». «Не нужно мне таких», — дернула Лида плечом. «Они ту за глаза коровой называют». «Вот видишь», — подхватил я, «так что это может и хорошо, что у тебя таких подружек нет, а настоящих друзей еще найдешь». «Идем!» — последний раз шмыгнув носом, потянула меня дочка дальше. «Бабушкин дом вон тот!» — указала она рукой на двухэтажный особнячок через три дома от нас. Подойдя к массивным воротам, Лида просто потянула за ручку створки, и та легко распахнулась. Но не успел я спросить, а как же безопасность, как дочка взяла меня за руку и потянула за собой, произнеся вслух «Мой гость! Пропустить!» «Вы находитесь в доме Лидии Сазоновой. Статус — гость!» Промелькнула перед глазами, когда я шагнул на территорию участка. «Лида, ты где была? Я тебя уже час как жду!» Раздался голос от дома. Оттуда быстрым шагом шла сама Лидия Сергеевна, в честь которой Оля и назвала нашу дочь. «За папой ходила!» — радостно воскликнула она, заставив бабушку затормозить, а потом и вообще остановиться. «Пойдем, я хочу тебе свои горки показать!» — потянула меня Лида дальше, не обращая больше внимания на женщину. «Неужели ей не сказали о моем возрождении? А нет, вон уже отмерла. Думаю, что Оля все же предупредила мать. Да и понятно теперь, где обычно Лида время проводит до того, как идти в гильдию на учебу. Ты поела?» Не стала пока заострять на мне внимание бывшая теща, хотя ее желание поговорить было очевидно. — Да, пап, идем! На заднем дворе дома, к которому меня вела Лида, оказался целый детский комплекс, да к тому же артефактный. Уж не знаю, кто и как долго его строил, но на обычные детские горки он походил весьма отдаленно. Подбежав к лестнице и поднявшись наверх, Вместо привычного мне лотка для скатывания перед Лидой были поперечные полудуги. Сев перед ними на попу, дочка приложила правую руку к незамеченной мной аурной конструкции, и между ребрами у нее тут же образовался силовой канал, похожий на полупрозрачную трубу. Вот по нему-то она и съехала, причем с очень приличной скоростью. Еху! довольно прокричала Лида. «А смотри, как я еще могу!» Умно придумали. И развлечение, и тренировка одновременно. Следующим снарядом оказался вертикальный тоннель. Встав внизу и снова влив энергию в аурный активатор, ее подкинуло на три метра вверх. Только волосы взметнулись, а у меня сердце невольно замерло. А потом, начав падать вниз, Лида расставила раскинутые ладони в сторону и стала ими тормозить, опять же вливая энергию в созданную конструкцию. «А если у нее сил или концентрации не хватит?» Невольно вырвался у меня вопрос в воздух. «Не дураки делали», — раздался ворчливый ответ от подошедшей Лидии Сергеевны. «Пойдем, зитек, сказала она язвительно, — «поговорим». «Лида, мы с твоим папой отойдем на веранду, чай попьем», — крикнула она уже дочке. «Хорошо», — раздалось от довольной девочки. «Ей уж точно, скучно не было. А вот меня...» Похоже, ждал не самый простой разговор. Снова. И почему мне искренне рада только дочка?